1924 год и дальше. Две кассеты. Прощаясь с Лениным, землячка как бы растворилась в народной массе. Была со всеми, была частью всех, сердце её наполняло безмирная скорбь, и одна мысль пронизывала её существо до последнего своего часа продолжать его дело. Однако слова Сергея Ивановича Гусева вернули землячку к реальной действительности. Надо было срочно ехать в район к Кабозеву. Мало кто знает, как в дни похорон Ленина был пойман за руку один из ловкачей, готовых самые святые чувства обращать в деньги. Землячка запомнила этот случай. С Кабозевым она познакомилась год назад. Уже около года секретарствовала она в это время в Замоскворецком районе. Особое значение она придавала подбору кадров. Умело подобранные работники решали успех каждого дела. присматриваться к людям, изучать их, она научилась в подполье. Она помнила, как знакомился с ней Владимир Ильич. Он умел отстранять от дела сомнительных и ненужных людей. На фронте землячки не один раз наблюдала, как поведение того или нового человека решало успех сражения. Случалось, настоящему коммунисту удавалось увлечь в бой и самый деморализованный полк, а иной комиссар не находил общего языка с хорошей воинской частью. поэтому у неё была привычка самой знакомиться с каждым коммунистом становившимся на учёт в райкоме не так уж трудно потратить на нового человека десяток минут а представление о нём создаётся одного ты уже благословишь на работу а с другим встретишься не один раз иной чем-то насторожит а другого приметишь и становится он одним из тех на кого уверенно опираешься в повседневной работе Так, Кабузев пред я становится на учёт. Появился в кабинете землячки. Он только что демобилизовался из армии. Настоящий политработник, убеждённый коммунист. Он не отсиживался в тылу, а принимал непосредственное участие в боях. Коммунист молодой, но закалку прошёл неплохую. Фронт, бои, тяжёлые переходы. Перед землячкой лежало его личное дело. Анкета его была в порядке. И она не стала спрашивать его о том, на что он уже ответил в анкете. Она как-то вернулась мыслью в своё прошлое. Знает ли товарищ Кабозе, что разделил социал-демократов вот на втором съезде? Он знал. А знает ли он, какую борьбу пришлось вести Ленину с левыми коммунистами при заключении Брестского мира? Это он тоже знал. Мы пошлём вас за диамацию искусством, сказала Землячка. Каким искусством? испугался Кабозев. Искусством кино, пояснила землячка. Знаете, как высоко оценивает кино Ленин. Мы пошли у вас директором кинофабрики. На Житной улице находилась фабрика, принадлежавшая в прошлом крупному кинодельцу Харжонкову. Туда требовалось послать крепкого коммуниста. Не справлюсь, возразил Кабозев. В этом деле я извиняюсь, как свинья в апельсинах. Справитесь безопериционно, сказала землячка. Небоги горошке обжигают. После октября некоторые большевики боялись идти в министры, а теперь ничего управляют. Так Кабузев стал директором кинофабрики. Комиссия Дзержинского поручила Гос кино заснять похороны Ленина на плёнку. Не успела землячка вернуться из Горок в Москву, как в райком приехал Дзержинский. Едемте, Разали Самойловна, на кинофабрику. Есть сигнал. Дальнейший разговор происходил уже в кабинете Кабозева, который руководил съёмкой в Горках. Оператор Левицкий. Плёнка проявлена. Землячка из Зержинского первыми увидели кадры, на которых были запечатлены проводы Ленина из Горок. Снова была боль, снова подступал к кому горло, и нельзя было позволить себе заплакать, нельзя было поддаться чувствам. Товарищ Кабозев, вы каково мнения о Левицком? поинтересовался Дзержинский. Как вам сказать? Кабозев насторожился, ничего не замечал. Нет, нет, я не высказываю никаких подозрений в отношении Левицкого, успокоил его Дзержинский, но хочу предупредить: надо проявить величайшую бдительность, чтобы отснятый материал не ускользнул за границу. Кабозев не очень понимал, почему Дзержинский придаёт этому такое значение. По охране Ленина не тайна. И ведь всё снимается так, как происходит на самом деле. Кабузев ничего не говорил, спрашивали его глаза. Фабрикой он управлял неплохо, но искусством киновый ещё не овладел. Важно и что снять, и как снять, пояснила землячка. Вы понимаете, товарищ Кабузев, что снимают сейчас ваши операторы. Всё, что имеет отношение к Ленину. Да нет, вы сами понимаете. Одно и то же можно показать и так, и так, добавил Дзержинский. Весь мир потрясён смертью Ленина. Крупнейшие деятели капиталистических государств отдают ему должное, и лишь эмигрантская сволочь выражает свою радость. Понимаете, что они могут сделать, если им в руки попадут эти драгоценные кадры. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчугу вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, процитировал Землячка. Кабозев вопросительно взглянул на землячку. «Откуда это?» «Из Евангелия», — ответила она на его молчаливый вопрос. «По-моему, очень к месту». Дзержинский и землячка уехали, оставив Кабозева на электризованном. «Мы вас предупредили», — сказал Дзержинский на прощание. «На Красную площадь Кабозев направил Добржанского. Опытный оператор. Пожалуй, лучшего на фабрике не было». «Как только закончатся похороны, сразу же возвращайтесь на фабрику», предупредил его Кабозев со всем отснятым материалом. В пять часов пополудни Добржанский был уже на фабрике. Однако землячка опередила его. Разговаривал Кабозев, землячка молчала. «Ну как?» — обратился он к Добржанскому. «Отснял». «Сколько метров?» «Сто двадцать». «Давайте». Кабозев протянул руку. «Будем проявлять». Добржанский подал кассету. А сколько было кассет? Две. А где другая, спросил Кабозев. Засветил, сказал Добржанский. Дайте-ка её сюда, приказал Кабозев. Я же вам говорю, плёнка засвечена, сказал Добржанский, выкладывая на стол вторую кассету. Смотрите. Он хотел было открыть кассету. Ни в коем случае не вмешался землячка, кладя руку на кассету. Ни в коем случае Доброжанский потянул кассету из-под руки землячки, но тут Кабозев сообразил, что здесь что-то неблагополучно. Он отмахнул руку Доброжанского и придвинул обе кассеты к себе. Нет уж, не трогайте, сказал Кабозев. Засвечено, так засвечено, но всё-таки попытаемся проявить всю плёнку. Доброжанский побледнел, ему стало не по себе. Вы свободны, сказал Кабозев. Ваша помощь в лаборатории не понадобится. Я подожду, сказала землячка Кабозеву. А вы идите в лабораторию, пусть всё делается при вас. Кабузев ушёл. Землячка ждала. Нет, из него будет толк, думала она о Кабузеве. Кажется, сообразил, в чём дело. Он действительно сообразил. Разали Самойловна, взволнованно сказала Кабузеву, входя обратно в кабинет и звали не в первый и называя землячку по имени-отчеству. Доброжанский, оказывается, заснял не 120, а 240 м и неплохо заснял. Землячка сняла трубку телефона, попросила соединить её с Дзержинским. "Феликс Эдумодович", сказала она. "Всё идёт так, как мы и думали". "Сейчас буду", ответил Дзержинский. Он не заставил себя ждать. Оператор предъявил одну кассету, доложил Кабозев, а на самом деле заснял две. "А как же это выяснилось?", полюбопытствовал Дзержинский. "Помог товарищ Гусев", пояснила землячка. Подошёл ко мне на площади, и говорит: "Посмотрите, что-то киносъёмщик очень уж суетится. Крутил, крутил, поставил новую кассету, а первую запрятал". Я видел ясно, не просто положил в сумку, а запрятывал. Очень было заметно. Ну я и поспешил сюда. Выражаю вам благодарность. Все женские тоже слегка улыбнулся. А теперь я кое-что объясню. Позавчера в Москву из Риги прибыл господин Дорсет, кинооператор фирмы ПАТЭ. Эта знаменитая фирма поручила ему заснять похороны. Мы не дали разрешения. Снимать можно по-разному. Получив отказ, Дарсет установил контакты с Добржанским. Вчера они встретились, и, как это теперь очевидно, одна кассета предназналась нам, а другая фирме ПТ. Мы пока ещё не знаем, что было обещано Добржанскому, но важно, что господин Дарсет уедет с пустыми руками. Кабузев во все глаза смотрел на Дзержинского. «К вам у нас никаких претензий, но это урок бдительности», — произнес Феликс Ленмундович и поднялся со стула. «А теперь покажите нам всю отснятую пленку».